Лидия, сегодня я познакомлю моего избранника с родителями. Я так долго ждала этого. Немного страшно, как его воспримут мои чопорные мама и папа, ведомо одному Богу. Но я думаю, что его просто нельзя не любить. Мой мужчина, идеал. Он красив, обеспечен, умен, а главное, он только мой. И как мне так повезло! Найти талон порядочности, который при всех своих добродетелях свободен, это даже не удача, это судьба, фатум. Извини, детка, звонок по работе, не могу не ответить. Он кладет свою ладонь на мое запястье, и я таю. Он галантен и воспитан, он мой. И я бы сейчас предпочла оказаться с ним дома в постели, а не в этом дорогом ресторане, в котором и еда-то мне не нравится. Но место выбирала мама, а спорить с ней в такой день у меня не было желания. «Отойду, чтобы не забивать твою прелестную головку всякой дрянью». «Люблю тебя», — шепчу одними губами. Оглядываюсь по сторонам. До прихода родителей еще полчаса. Мы с Алексом специально приехали пораньше, чтобы побыть вдвоем. Я любуюсь моим мужчиной, который идет с твердой походкой обратно к нашему столику. Быстро он поговорил, но... Его лицо озадачено. И он расстроен? «Что-то случилось?» Спрашиваю я. Бокал, наполненный шардоне, покрытый капельками конденсата, начинает плакать. Капли противно стекают мне на пальцы. «Да, мне срочно нужно на работу. Эти идиоты ничего не могут сделать без меня. Крошка, мне очень жаль. Просто до безумия. Ты же знаешь, как я мечтал познакомиться с твоими родителями». «Это катастрофа». «Просто ужасная катастрофа! Мама и папа будут в ярости! Особенно мама!» «Малыш, ну извинись перед ними! Я заглажу свое вино! Завтра и заглажу! Твой отец бизнесмен, он должен понять! Работа не может ждать!» Алекс целует меня в нос. Так нежно, что мои ярости и расстройства меркнут, гаснут, словно политые из огнетушителя. «Хорошо, милый. Знаешь, Я тогда просто позвоню сейчас родителям и все на завтра перенесу. «Конечно. Люблю тебя», — мурлычет мой мужчина. «Он моя любовь. Ему нужна я, а не отцовы деньги, как всем его предшественникам. И я поэтому была одна. До сих пор одна. А мне уже тридцать. У Алекса свой бизнес, очень успешный, что-то в сфере рекламы или дизайна. Это абсолютно точно. Ему нужна я, такая, какая есть». Ты же мой? Ну, конечно, счастье мое. Только твой. Извини, мне правда пора. Я провожаю взглядом самого лучшего на свете Алекса. Так, теперь осталось самое ужасное. Позвонить маме и перенести встречу. Выдыхаю. Раз, два, три. Взгляд падает на портфель. Алекс забыл портфель. Черт! Там ведь, наверное, нужные документы. Надо его догнать? Нет, он наверняка уже мчался на своем шикарном седане премиум-класса. Не догнать. Надо их ему отвезти. А куда? Я только сейчас понимаю, что мы всегда встречались у меня, потому что живет Алекс где-то за городом. Наверняка в кейсе должен быть документ.